когда там произошел переворот. А потом, уже будучи заместителем министра, руководил образованием соцлагеря. Ему довелось стать первым послом ФРГ и принять на свои плечи все тяготы, связанные с германскими делами и Берлином. Только стал представителем СССР в ООН, как туда заявился Хрущев и устроил скандал. А потом разразился Карибский кризис ему пришлось краснеть перед всем миром, доказывая в Совете Безопасности, что советских ракет нет на Кубе. Одно только было хорошее назначение — главой советской делегации на переговорах по разоружению в Женеве. Разоружение — дело благородное, интеллигентное. Женева — место тихое. Первый раунд весной 1960 года прошел действительно вполне спокойно. Но теперь напутствие Хрущева было жестким. Если США и их союзники откажутся принять нашу программу всеобщего и полного разоружения, разоблачить их перед всем миром как виновников гонки вооружений. Возобновление работы Комитета 10. 7 июня обставлялось, как и задумал Хрущев, с большой пропагандистской помпой. Было его послание главам правительств участников комитета. Остальным государствам Москва направила ноту правительства СССР. К ней прилагался проект основных положений будущего договора. Поэтому говорить Зорину было уже нечего. Он просто повторил, что Советский Союз предлагает осуществить всеобщее и полное разоружение в три этапа. После его завершения у государства останутся лишь формирование полиции или милиции, оснащенное легким стрелковым оружием. Начать такое разоружение, как в свое время посоветовал Деголь, Советский Союз предлагал теперь с ликвидацией средств доставки ядерного оружия. Интересно. Верил ли сам Никита Сергеевич в громадье своих планов всеобщего и полного разоружения? Скорее всего, нет. Будучи человеком практической сметки, он не мог не понимать, что все эти предложения нереальны и неосуществимы. Да и не делалось никогда ни в Генштабе, ни в Министерстве обороны, ни в научных институтах, каких-либо детальных проработок сокращения и ликвидации вооружений. И это Хрущев тоже знал. Поэтому для него всеобщее и полное разоружение было прежде всего красивой пропагандистской идеей, которая придаст новый привлекательный облик социализму, станет противопоставлением безудержной гонке вооружений, которую разжигают империалисты но был и сугубо практический вопрос, который побуждал Хрущева так резко и остро ставить вопросы разоружения. Это собственные военные. Хрущев считал, что вооруженные силы и оборонка разрослись непомерно, им нужно подрезать жирок. Но военные, надо отдать им должное, очень быстро поняли, что всеобщее и полное разоружение Силу утопичности этой идеи им никак не грозит. Поэтому, как это ни звучит парадоксально, не было в Советском Союзе более яростных сторонников всеобщего разоружения, чем маршалы Малиновский, Гречка и все Министерство обороны. Но за этой стойкой преданностью всеобщему разоружению таилась и своя маленькая хитрость. Она позволяло военным столь же стойко выступать против любых частичных мер в области сокращения или ограничения ядерных и обычных вооружений. Нечего нам всякими мелочами заниматься и отвлекать внимание народов от программы всеобщего и полного разоружения, говорили они мидовским коллегам, которые предлагали приступить хотя бы к некоторым практическим шагам в деле разоружения. И по мере того, как позиции Хрущева в партийной верхушке ослабевали,